Глава 12. На выходе император Франц только пристально вгляделся в лицо князя Андрея, стоявшего в назначенном месте между австрийскими офицерами, и кивнул ему своей длинной головой. Но после выхода вчерашний флигель-адъютант с учтивостью передал Балконскому желание императора дать ему аудиенцию. Император Франц принял его, стоя посредине комнаты. Перед тем, как начинать разговор, князь Андрея поразило то, что император как будто смешался, не зная, что сказать, и покраснел. «Скажите, когда началось сражение?» — спросил он поспешно. Князь Андрей отвечал. После этого вопроса следовали другие столь же простые вопросы — здоров ли Кутузов, как давно выехал он из Кремса и тому подобное. Император говорил с таким выражением, как будто вся цель его состояла только в том, чтобы сделать известное количество вопросов. Ответы же на эти вопросы, как было слишком очевидно, не могли интересовать его. В котором часу началось сражение? спросил император. Не могу донести вашему величеству, в котором часу началось сражение с фронта, но в Дюренштейне, где я находился, войско начало атаку в шестом часу вечера. сказал Балконский, оживляясь и при этом случае предполагая, что ему удастся представить уже готовое в его голове правдивое описание всего того, что он знал и видел. Но император улыбнулся и перебил его: "Сколько миль? Откуда и до куда, ваше величество? От Дюренштейна до Кремса. Три с половиной мили, ваше величество. Французы оставили левый берег." когда носили лазутчики, в ночь на плотах переправились последние. «Достаточно ли фуража в Кремсе?» Фураж не был доставлен в том количестве. Император перебил его. «В котором часу убит генерал Шмидт?» «В семь часов, кажется. В семь часов. Очень печально. Очень печально». Император сказал, что он благодарит, и поклонился. Князь Андрей вышел и тотчас же со всех сторон был окружен придворными. Со всех сторон глядели на него ласковые глаза и слышались ласковые слова. Вчерашний флигель-адъютант делал ему упреки, зачем он не остановился во дворце и предлагал ему свой дом. Военный министр подошел, поздравляя его с орденом Марии Терезии Третьей степени, которым жаловал его император. Камергер императрицы приглашал его к Ее Величеству. Эрцгерцогиня тоже желала его видеть. Он не знал, кому отвечать, и несколько секунд собирался с мыслями. Русский посланник взял его за плечо, отвел к окну и стал говорить с ним. Вопреки словам Билибина, известие, привезенное им, было принято радостно. Назначено было благодарственное молебствие. Кутузов был награжден Марией Терезией Большого Креста, и вся армия получила награды. Балконский получал приглашение со всех сторон и все утро должен был делать визиты главным сановникам Австрии. Окончив свои визиты в пятом часу вечера, мысленно сочиняя письмо отцу о сражении и о своей поездке в Брюн, князь Андрей возвращался домой к Белибину. Прежде чем ехать к Белибину, князь Андрей поехал в книжную лавку, запастись на поход книгами и засиделся в лавке. У крыльца дома, занимаемого Билибином, стояла до половины уложенная вещами бричка, и Франц, слуга Белибина, с трудом таща чемодан, вышел из двери. — Что такое? — спросил Балконский. Ах, Лаухт, ваше сиятельство! — сказал Франц, с трудом взваливая чемодан в бричку. Мы отправляемся еще далее. Злодей уж опять за нами по пятам». «Что такое? Что?» — спрашивал князь Андрей. Белибин вышел навстречу Болконскому. всегда спокойном лице Белибина было волнение. «Нет-нет, признайтесь, что это прелесть», — говорил он. «Это история с Таборским мостом. Они перешли его без сопротивления». Князь Андрей ничего не понимал. «Да откуда же вы, что вы не знаете того, что уже знают все кучера в городе?» «Я от Эрцгерцогини. Там я ничего не слыхал». «И не видали, что везде укладываются?» «Не видал». «Да в чем дело?» — нетерпеливо спросил князь Андрей. «В чем дело?» «Дело в том, что французы перешли мост, который защищает Ауэрсперг. И мост не взорвали, так что Мюрат бежит теперь по дороге к Брюнну, и нынче завтра они будут здесь. Как здесь? Так как же не взорвали мост, когда он минирован? А это я у вас спрашиваю. Этого никто и сам Бонапарте не знает. Балконский пожал плечами. — Но если мост перейден, значит, и армия погибла, она будет отрезана, — сказал он. — В этом-то и штука, — отвечал Билибин. — Слушайте, вступают французы в Вену, как я вам говорил. Все очень хорошо. На другой день, то есть вчера, господа маршалы Мюрат, Лан и Бильяр садятся верхом и отправляются на мост. Заметьте, все трое — гасконцы. — Господа, — говорит один, — вы знаете, что Таборский мост минирован и контрминирован, и что перед ним грозный тет де -пон? «Мостовое укрепление. И пятнадцать тысяч войск, которому велено взорвать мост и нас не пускать. Но нашему государю-императору Наполеону будет приятно, если мы возьмем этот мост. Поедемте втроем и возьмем этот мост. Поедемте», — говорят другие. И они отправляются и берут мост, переходят его, и теперь со всейю армией по всю сторону Дуная направляются на нас, на вас и на ваши сообщения. «Полнить шутить», — грустно и серьезно сказал князь Андрей. Известие это было горестно и вместе с тем приятно князю Андрею. Как только он узнал, что русская армия находится в таком безнадежном положении, ему пришло в голову, что ему-то именно предназначено вывести русскую армию из этого положения, что вот он, тот тулон, который выведет его из рядов неизвестных офицеров и откроет ему первый путь к славе. Слушая Белибина, он соображал уже, как, приехав к армии, он на военном совете подаст мнение, которое одно спасет армию, и как ему одному будет поручено исполнение этого плана. «Полноте шутить», — сказал он. «Не шучу», — продолжал Билибин. «Ничего нет справедливее и печальнее». Господа эти приезжают на мост одни и поднимают белые платки, уверяют, что перемирие, что они, маршалы, едут для переговоров с князем Ауэрспергом. Дежурный офицер пускает их в тет де пон Они рассказывают ему тысячу гасконских глупостей, говорят, что война кончена, что император Франц назначил свидание Бонапарту, что они желают видеть князя Ауэрсперга и прочее. Офицер посылает за Ауэрспергом. Господа эти обнимают офицеров, шутят, садятся на пушки, а между тем французский батальон незамеченный входит на мост, сбрасывает мешки с горючими веществами в воду и подходит к тет де -Пон. Наконец является сам генерал-лейтенант, наш милый князь Ауэрсперг фон Маутерн. «Милый неприятель, свет австрийского воинства, герой турецких войн, вражда кончена, мы можем подать друг другу руку!» Император Наполеон сгорает желанием узнать князя Ауэрсперга. Одним словом, эти господа, недаром гасконцы так забрасывают Ауэрсперга прекрасными словами, Он так прельщен, своею столь быстро установившуюся интимностью с французскими маршалами, так ослеплен видом мантии и страусовых перьев Мюрата, что он видит только их огонь и забывает о своем, о том, который обязан был открыть против неприятеля. Несмотря на живость своей речи, Белибин не забыл приостановиться после этого Мо, чтобы дать время оценить его. Французский батальон вбегает в Тед-де-Пон, заколачивают пушки, и мост взят. Нет, но что лучше всего, продолжал он, успокоиваясь в своем волнении прелестью собственного рассказа, это то, что сержант, приставленный к той пушке по сигналу, которой должно было зажигать мины и взрывать мост, сержант этот, увидав, что французские войска бегут на мост, хотел уже стрелять, но Лан отвел его руку. Сержант, который, видно, был умнее своего генерала, подходит к Ауэрспергу и говорит, «Князь, вас обманывают, вот французы!» Мюрат видит, что дело проиграно, ежели дать говорить сержанту. Он с притворным удивлением, настоящий гасконец, обращается к Ауэрспергу. «Я не узнаю столь хваленую в мире австрийскую дисциплину», говорит он, «и вы позволяете так говорить с вами низшему чину?» «Это гениально!» Князь Ауэрсперг оскорбляется и приказывает арестовать сержанта. Нет, признайтесь, что это прелесть, вся эта история с мостом. Это не то, что глупость, не то, что подлость. «C'est raison, peut -être. Быть может, измена», — сказал князь Андрей, живо воображая себе серые шинели, раны, пороховой дым, звуки пальбы и славу, которая ожидает его. «Ну, блин, так же нет». Это ставит двор в дурное положение, продолжал Билибин. Это не измена, не подлость, не глупость. Это как при ульме. Он как будто задумался, отыскивая выражение. Это, это маковщина. Мы обмаковались. Заключил он, чувствуя, что он сказал мо и свежее мо. Такое мо. которая будет повторяться. Собранные до тех пор складки на лбу быстро распустились в знак удовольствия, и он, слегка улыбаясь, стал рассматривать свои ногти. «Куда вы?» — спросил он вдруг, обращаясь к князю Андрею, который встал и направился в свою комнату. «Я еду». «Куда?» «В армию». «Да вы хотели остаться еще два дня. А теперь я еду сейчас». и князь Андрей, сделав распоряжение об отъезде, ушел в свою комнату. «Знаете что, мой милый», — сказал Билибин, входя к нему в комнату, — «я подумал об вас. Зачем вы поедете?» И в доказательство неопровержимости этого довода складки все сбежали с лица. Князь Андрей вопросительно посмотрел на своего собеседника и ничего не ответил. «Зачем вы поедете?» — Я знаю, вы думаете, что ваш долг — скакать в армию теперь, когда армия в опасности. — Я это понимаю, мой милый, это героизм, — нисколько, — сказал князь Андрей. — Но вы, он философ, будьте же им вполне, посмотрите на вещи с другой стороны, и вы увидите, что ваш долг напротив — беречь себя. Предоставьте это другим, которые ни на что более негодны. Вам не велено приезжать назад, и отсюда вас не отпустили. Стал быть, вы можете остаться и ехать с нами, куда нас повлечет наша несчастная судьба. Говорят, едут в Ольмюц, а Ольмюц — очень милый город, и мы с вами вместе спокойно поедем в моей коляске». «Перестаньте шутить, Билибин», — сказал Балконский. Я говорю вам искренне и дружески, рассудите, куда и для чего вы поедете теперь, когда вы можете оставаться здесь. Вас ожидает одно из двух, — он собрал кожу над левым виском, — или не доедете до армии, и мир будет заключен, или поражение и срам со всею Кутузовскую армией. и Белибин распустил кожу, чувствуя, что дилемма его неопровержима. Этого я не могу рассудить, холодно сказал князь Андрей, а подумал: еду для того, чтобы спасти армию. Мой милый, вы герой, сказал Белибин. Молшэр, vous êtes un héros.